Глава вторая. Едва я вывалилась из светящейся рамки, как меня тут же оттеснили в сторону вновь прибывшие люди и нелюди. Да уж, портальная площадь Гераклеона мало чем напоминала нашу. Сразу видно столице империи. Тут было полно народу, вокруг тарел неимоверный шум и суета. Вместо одинокой манитчицы... Возле каждого портала дежурили строгие желтоглазые драконы, направляя поток народа, поторапливая замешкавшихся и зазевавшихся. Не желая привлекать лишнего внимания, я поскорее отскочила с полосы высадки и, следуя блестящим магическим указателям, пошла в зону ожидания. Сперва стоило немного передохнуть и собраться с мыслями. Еле дотащив чемодан, ставший вдруг неимоверно тяжелым, Я плюхнулась на диванчик, что был не в пример удобнее прошлой скамейки. Так, ну вот я и в столице. Одна проблема решена. Переходим к следующей. Вообще, планируя побег, я хорошо продумала все, что было до перемещения в Диреклеон. Скопила денег на билет. Озаботилась сбором сумки, едой, прочим. А вот дальнейшие действия представляла себе весьма смутно. Экзамен, оформление документов, поступление в академию и беззаботная жизнь студентки, которую не сможет достать отец. Ну, как-то так. Только в мыслях все события происходили в один день, сразу же, после прибытия. И, разумеется, я не учла тот факт, что сбегать мне придется ночью, когда академия закрыта. Ну вот, Эра, молодец. Очень сообразительно. Впрочем, кто ж знал, что мне придется действовать в такой спешке? Если бы не завтрашняя помолвка, я бы спокойно выждала и переместилась в Дераклеон сразу перед экзаменом. А так придется еще где-то неделю болтаться. Эх, это все Хавьер виноват. Побери его, снежные демоны. Ух, если я его когда-нибудь встречу. Ладно, ладно, злостью делу не поможешь. Что делать-то? Монеты еще у меня остались, но хватит ли их на жилье в столице, я даже этого не представляла. Тем более, что на дворе стояла глубокая ночь, а в это время приличные люди обычно спят. Только неприличные вроде меня где-то шляются. Значит, пока можно остаться на портальной площади, а уже утром отправиться искать ночлег на неделю. А возможно, что в академии, в самой академии, Согласятся пустить нерадивую студентку за помощь в какой-нибудь работе, а? А что, вариант? Да и вообще, неделя — это не месяц. Как-нибудь справлюсь, а уж потом точно начнется счастье. В любом случае, это лучше, чем видеть противную рожу своего бывшего. Чуть воодушевившись, я поудобнее устроилась на диванчике, прикрыв глаза. Если кто из драконов спросит, скажу, что жду своих родных. Но вряд ли спросит. Народу вокруг и без того полно, да и какое им дело до одинокой девушки. С учетом всех волнений и бессонной ночи задремала я быстро, да и диванчик к этому располагал вполне. Когда проснулась, вместо магических огней в глаза вовсю слепило солнце. Ну вот, вполне неплохо. Если что, и тут смогу перекантоваться. Спина только болит, но, но терпимо. Поднявшись со оставшего мне почти родным диванчика, я сладко потянулась и огляделась. За это время на портальной площади почти ничего не изменилось, разве что народу поприбавилось. В это время жалобно заурчал живот, напоминая, что пришло время завтрака. Но вот есть в такой толпе я бы все равно не смогла терпеть, не могу, когда мне в рот смотрят. Поэтому поднялась, поразмыслив, сняла плащ, в котором спала, Здесь, конечно, не так жарко, как на юге. Гераклион находился северо-западнее моего родного городка. Да все равно довольно душно. И к тому же, прятаться больше смысла нет. В столице меня никто не знает. Что ж, а теперь найду себе укромный уголочек, перекушу и пойду в академию. Ну, а если там не выйдет, буду думать дальше. Прихватив чемодан, бодрым шагом двинулась в сторону выхода в город. Настроение было отличным, я в столице без всяких хавьеров, в общем, скоро буду изучать магию. Чего еще надо для счастья? Вот монет разве только, но это заработаю. Да и папенька, может, через пару месяцев оттает, смирится с моим решением и не оставит в беде любимую дочурку. А пока же вперед к приключениям. Я уже почти дошла до красивых резных ворот, за которыми виднелась оживленная мостовая как услышала позади себя крики «Ловите воровку!», а потом кто-то грубо схватил меня за руку. Обернувшись, я увидела высокого мужчину, что сверлил меня хмурым взглядом. Волевой подбородок, косы, заплетенные по всей голове, широкие скулы. Незнакомец выглядел довольно красивым. Ярко-оранжевые глаза с вертикальным зрачком выдавали в нем дракона, что и было-то и неудивительным, с учетом того, где я находилась. «Отпустите, пожалуйста», — попросила предельно вежливо, дёрнув рукой. «Ну как дёрнув?» Хватка незнакомца была прямо-таки железной, так что получилось скорее вялое трепыхание. «Чтобы ты сбежала с краденым», — скинул брови мужчина. Он не казался сильно старше меня, однако тут нельзя было точно сказать. Драконы, как и почти все другие расы-хранители истинной магии, живут дольше людей. «Но о чем он говорит?» «Каким краденым?» — переспросила с удивлением. «Если кто-то что-то и своровал, так это только он сам. Мое сердечко своим привлекательным видом». «Ну, впрочем, с учетом Хавьера, кажется, этот орган у меня не такой уж и притязательный». «Таким краденым. Мужчина ткнул в мой чемодан». «Вообще-то там мои вещи». Задрав нос, возмутилась я в ответ. «А теперь дайте пройти, я спешу!» Конечно, на самом деле я никуда не спешила. Ну, кроме как на завтрак. Но вот хмурый взгляд огненных глаз уже начинал меня нервировать. «Никуда не войдешь, пока не дашь проверить содержимое твоего чемодана!» Мужчина преградил мне дорогу. «А кто вы, собственно, такой, чтобы я вам давала?» ответственный горожанин заботящийся о порядке Хе. разумеется показывать свои вещи первому встречному мне абсолютно не хотелось но живот уже не просто урчал а сворачивался в комочек да и в сумке ничего запрещенного не перевозила к тому же рядом с нами начали останавливаться другие драгоны а вляпаться в какой-нибудь скандал в мои планы не входило Я все же хотела было согласиться на сомнительное предложение, как мужчина, устав ждать, протянул руку к чемодану. и сюда!» — он дернул ручку. Я машинально вцепилась в свою собственность, но вот силы дракона значительно превосходили мои, и в результате чемодан отлетел, упал на пол и раскрылся. «И что? Хочешь сказать, что все это твое?» И загнул брови мужчина, разглядывая вывалившиеся вещи, которые явно были не моими. Я уж точно ни за что бы не надел такие старенькие застиранные панталоны, будто бы прямиком из прошлого века. Ну или вон тот пеньюар, который больше напоминал плащ-палатку. Блин, откуда все это вообще взялось в моем чемодане? памяти всплыла старушка, кричавшая что-то насчет «взяла» перед тем, как я вышла в портал. Ну, все, все понятно. Видать, у нас оказались одинаковые чемоданы. И что, неужели она сюда за своими вещами явилась? Но ведь это недоразумение. Надо бы все объяснить. Я ведь тоже не в восторге от полученного хлама вместо своих платьев. «Поймали!» «Воровка поймана!» «Видите их, стража!» Снова раздались крики с другого края площади. Мы с мужчиной синхронно повернулись в ту сторону, но за подступившей толпой ничего видно не было. «Впрочем, раз поймали не меня, значит, старушка тут абсолютно ни при чем!» «Да, это мои вещи!» Наконец ответил я чисто из вредности. «А...» Что, собственно, вас смущает, господин Дракон? Твои? Незнакомец посмотрел на застиранные панталоны, на меня и снова на панталоны. Ну, знаете ли, не у всех полно денег, а некоторые девушки и вовсе почитают скромность за высшую добродетель. Выдала я пафосно. Дракон замер, явно чувствуя в моих словах фальшь. А... «Это ты зачем с собой носишь?» Спустя пару секунд спросил он, указав на небольшую гирю, которую я за блеском нижнего белья сразу не заметила. «Ага. Так вот, почему сумка была такой тяжелой. Интересно, и зачем она была нужна старушке? А это чтобы ягодичные мышцы качать!» — задрала подбородок. «Полезно, говорят, для женской привлекательности». «Ладно, иди куда шла!» Дракон, наконец, отпустил мою руку. — А извиниться вы не хотите? — Я лишь пытался поймать преступника. Пожал плечами тот. Вины он явно за собой не ощущал. Так, скорее, досаду. — А я что, похожа на преступника? — Ты торопилась к выходу, и это было подозрительно. С неохотой пояснил мужчина, но я заметила, как он взглядом скользнул по моим белым волосам. — Ага. «Понятненько, не любит магов льда!» «Впрочем, этого стоило ожидать от дракона!» фыркнула я и принялась с гордо поднятой головой собирать разбросанные панталоны. Незнакомец уходить не спешил. Он стоял, глядя на меня сверху вниз, и помогать явно не собирался. «Я же торопливо запихивала чужие вещи в чемодан, хотя почему уже чужие?» Теперь это уже мои вещи, других все равно нету. Ой, снежные демоны, а это еще что? Это в каком веке такое вообще носили?» Двумя пальцами подцепив кружевной чепчик, закинула его к остальному и захлопнула крышку. «Ты гантель забыла. Усмехнулся дракон. Возьми, а то ягодичные мышцы качать не сможешь. А, кстати, зачем девушке, почитающей скромность, их качать?» Он кинул выразительный взгляд на мою оттопыренную пятую точку. А чтобы вы спросили, буркнула я, поднимая кусок металла, выкину ее у ближайшей урны или нет? Она все-таки на самом деле не моя. Встав на ноги, я прошла мимо мужчины. У меня было дикое желание задеть его плечом, но это показалось слишком детским жестом. А вот от другой пакости. Я все-таки не удержалась. Незаметно шевельнув пальцами, инием вывела у него на спине дурак. Ну, чтобы других предупредить. А прежде чем он это заметит, все уже растает. Оказавшись на мостовой, я какое-то время бесцельно шла вперед, пока не заметила небольшую площадь с фонтанчиком. Присев на краю, потерла руки, предвкушая желанный завтрак. Потянулась к чемодану... И вспомнила, а еда-то осталась у старушки. Облом эйра, даже обломище. Ладно, хоть кошель с монетами всегда в кармане ношу, не то бы и его лишилась. И благо, что пригласительное письмо я тоже туда заранее сложила, на всякий случай. Оглядевшись по сторонам, нашла какое-то заведение и с радостью поспешила в ту сторону. Денег, конечно, мало, но... «Не голодать же теперь, правда?» Впрочем, моя радость длилась недолго. Цены в этой таверне прямо-таки кусались, и позволить я себе смогла разве что кусочек хлеба. Ну или полноценный обед, но тогда на жилье бы совсем ничего не осталось. «Ладно, я же хотела похудеть. Пришло время начинать». Говорят, голодание полезно для женской привлекательности не меньше, чем упражнения на ягодичные мышцы. Вот и проверим. Впрочем, жалобно забывавший живот был готов со мной поспорить. Терпи, утроба ненасытная. Мне тоже тяжело, но я же молчу. Поразмыслив, решила все же двинуться в академию. Во-первых, если мне повезет, то меня там и накормить смогут. А во-вторых, она не так далеко. Долго идти не придется. К этому я, кстати, тоже подготовилась. Раздобыла у отца план столицы, заранее наметив себе маршрут. Саму карту с собой прихватить не удалось. Папенька это сразу бы заметил. Но и голова у меня на плечах ведь не только для того, чтобы волосы носить. Теперь оставалось вернуться к порталам. Дорогу я запоминала именно от них. И двигаться в путь. Так, сейчас налево, направо, прямо и... Опаньки. Тупик. Хорошо, назад, налево, направо. Около часа я петляла по переулкам дираклеона пока, наконец, совершенно неожиданно для себя не оказалась возле центральных ворот Академии. Вот говорила же, что не только для волос. Правда, думала увидеть здесь портальную площадь, но главная цель достигнута. Уточнив у привратника, где находится администрация, Я бодро зашагала по территории учебного заведения с восхищением, поглядывая по сторонам. Да уж, драконы все-таки знают толк в красоте и изяществе. Само здание Академии было восхитительным, огромным, из гладкого камня, что блестел на солнце, с ажурными балкончиками, шпилями и башнями. Вокруг же рос густой сад, больше напоминавший лес, через который петляла широкая мощеная дорожка. Нет, я на карте, конечно, видела, что Академия Драконов большая, но в реальности она оказалась действительно колоссальной. Наконец, добравшись до здания учебного корпуса, больше походившего на замок, я прошла по пустым коридорам и постучала в дверь с табличкой «Приемная комиссия». Мне же в приемную комиссию надо, верно? Хотя, в крайнем случае, они пошлют в правильном направлении. Ответа не последовало, и я, подгоняемая урчанием живота, заглянула внутрь. «Ага, похоже на кабинет секретаря, только никого нет на месте. А вон дальше еще одна дверка, уже более нарядная. Может, за ней обнаружатся живые люди, ну или хоть драконы». Решительно, пройдя к цели, громко постучала и только потом заметила висящие на стене портреты местных преподавателей. «О, нет!» С одного из них, самого нового, не успевшего еще выцвести, на меня смотрел тот самый хам с портальной площади. Эйдан Драксис, ректор Академии Драконов дираклеона глава факультета разработки ЧАР, гласила золоченная табличка. «Текс-эйра». Кажется, тебе пора бежать отсюда. Развернувшись, я со всех ног бросилась прочь, размышляя о превратностях судьбы, стечении обстоятельствах и рыжеглазых хамах. Нет, ну повезло же, а? Мало того, что этот дракон здесь ректор, так еще и главный там, куда я хотела поступить. На факультете разработки чар, в смысле. И чего ему не командовать факультетом боевой магии, а? Вон он какой злющий. Ему пар выпускать иногда бы не помешало. А в боевики только и идут учиться, что драконы, да, может, летуны. Но вот я бы точно туда не сунулась. Не, повезло же. Факультет разработки чар занимался внезапно так. Разработкой чар здесь обучали тех, кто в будущем смог бы придумывать новые боевые заклинания или же способы защиты от них. И именно сюда я и собиралась поступать. Для разработки особого резерва не требуется. Только ум, внимательность, изобретательность и способность разбираться в плетениях магии. Не скажу, что сполна обладала всеми этими качествами. Но комиссия посчитала иначе, раз выслала приглашение. А такое направление казалось наиболее удачным выбором. А то куда мне еще? В бытовую магию? Ледовые камеры в домах обновлять? Теперь же перспектива учиться под руководством хмурого дракона выглядела весьма сомнительной. Почему он вообще магольда решил принять, раз так нас не любит? Или ректоры вступительными не занимаются? В общем, появилось острое желание бросить эту затею, вернувшись домой, но вспомнив Хавьера Фроста. Я быстро подавила его. Ну уж нет. Так просто меня сдаться ни один дракон не заставит. К тому же, я готовилась к подобному отношению от крылатых ящериц. Ой, ладно, Ира, все хорошо, все хорошо. Может быть, он тебя вовсе не вспомнит спустя неделю. К тому же, не факт, что и на занятиях буду с ним часто пересекаться. Ректоры, по моему разумению, должны всякими другими делами заниматься. За Академией следить, например, ведомости готовить, монеты считать. В общем, поживем, увидим. Справлюсь. Выхода другого все равно не придумала. Воодушевившись, почти вышла из Академии, когда дверь на улицу открылась прямо передо мной, и я нос к носу столкнулась вот с тем самым драконом, эйданом Драксисом. Столкнулась в прямом смысле слова. Неожидавшая никого встретить, врезалась в него и упала, приземлившись на попу. Гантель, которую я все это время тащила в свободной руке, вылетела, грустно покатившись по полу. Воровка. Дракон вскинул брови, глядя на меня сверху вниз. Нет, ну это что такое? Почему он опять сверху? Я тоже хочу. Так смотреть презрительно гораздо удобней. Кажется, мы выяснили, что я ничего не брала, господин дракон. Возмутившись, попыталась придать себе гордый и достойный вид. Выходила сомнительно, с учетом моего горизонтального положения. Говорю же, тоже хочу хоть раз сверху. — Ага, теперь я господин дракон, а не дурак. — Фыркнул мужчина. — Ну вот же, все-таки заметил. — Не понимаю, о чем вы. Сделала невинное лицо, встав на ноги и подняв гантель. Если не возражаете, мне уже пора. Куда? Дракон снова схватил меня за руку. Зачем ты сюда явилась? Нет, но ну он стопроцентный хам. И чего я ему такого сделала? Я буду тут учиться, ответила я, стиснув зубы, чтобы не наделать глупостей. А то уж очень хотелось, например, покрыть свою кожу льдом, чтобы он меня наконец отпустил. Резерв быть может у меня и маленький, — Ну вот на такое точно хватит. — Учиться? — удивился дракон. Интересно, он реально думал, что будто бы сюда я гантели воровать пришла? — Ну да, мне пришло письмо и... — Мак льда в Академии драконов? — перебил меня ректор. — Он что, совсем в ведомости не читает? А в рабочее время только хмурится на всех кругом и букой зыркает? — А что, вы как-то предвзято относитесь к магии льда? — Ага, значит, ты Эйрвен де Сол. Выдал дракон в утвердительной форме, проигнорировав мой вопрос. — А нет, нет, нет, все-таки он читает. Интересно только, к чему такая честь? Или он всех поступающих по именам запоминает? — Именно она. — Ну что ж, удачи на вступительных, произнес ректор. Отпустил мою руку и прошел мимо вглубь академии. По его тону было ясно, что на удачу мне рассчитывать стоит меньше всего.